Две повести. Десять лет спустя. Мало Ярославец или о недовольстве жизнью. Венок доносов. Путеводительный донос. Главное, чтобы все попало точно по назначению. От этого зависит благоприятное решение дела, будь оно хоть самое ничтожное. Сообщение же мое очень важно, а если от него и выйдет кому поначалу мало и вред то вообще без вреда ведь еще ни одно дело не сделалось положение стало теперь такое что не верится чтоб можно было поправить однако не помереть бы слепым от безлепицы на всем свете уже и не обережешься Те торопятся скорее все в яму угрохать, Другие им подносят, Третьи лают, А четвертые враньем заправляют, Как говорится, Нечем черту срать, Так угольями. Да и древний народ наш совсем освинел, Только никто не знает, наверное, Где он, этот народ. Опираться на него удобно, А в руку попробуй возьми. Утечет водой между пальцев, рассыплется, так что ни Павлу, ни Савлу. Ищут вину на этом, шли на том, пока ложь с ржавчиной каждого проедают, в середине и по краям. Пристальнее нужно всмотреться, должен ли кто-то за все вместе ответственность понести. Одни доброхоты, вторых, а виноватить, тужатся, пузырятся, как назем в жиже. Но не вся то правда до конца. Время целится выше. Может, мы внешне всего лишь мухи заоконные, а крылышками-то чесаться хочется. Следовательно, крылышки эти для чего-нибудь нарочно придуманы. И раз кто-то это допустил, то пусть помогает расхлебывать, а ежели с первого начала ошибся, не на свое место знать влез и выпустил вожжи, когда без наказания такое безобразие происходит, что от боли сердце запекается в кровь. Лучше уж я назову тут губителей поименно, пока, наконец, выложить, что им причитается,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 Главное, чтобы попало по назначению. Принес с собою из сна кощей, выговорив последние слова почти в яве. Очнулся же неожиданно, как будто бы чья-то рука коснулась до сердца, понудив его биться живее. Звонко кашлянул несколько раз в рукав, шевельнул пальцами, мутно подумал что-то, и вдруг перенес ноги вместе, как бы сросшиеся, на пол. Там они отыскали домашние подшитые кожей валенки и привычно в них угнездились. Старик поводил глазами по стенам и остановился, наконец, взглядом, как всегда, не крестясь, на красном углу с образами и высохшую лампадкой в виде цветного фарфорового ангелка у которого одно крыло было отломлено. На зернистом торце скола застрял откуда-то клочок света. Оттолкнувши крякнувшую шишками кровать, Кощей встал и, возвращая члена к движению, прошелся до рваной двери в сени. Взял в руки палку с шапкой и вылез на ночной двор. Небо было нерезкое, Снизу осенняя земля просочилась туманом. Он скоро вернулся, бросил, не глядя оставшиеся праздными вещи, на тряпичную кучу у входа и застыл, опершись холодными руками о стол. Потом боком вперед медленно опустился на табурет. Покоя все-таки не было. Тронул щекою не успевший до конца остыть с вечера электрический самовар, соображая, стоит ли греть его снова. Плеснул, взболтав прожелтевший насквозь запарник, в глиняную кружку холодной заварки с пепельными спитыми чаинками и долил воды, повернув ключ на выходившем из самого низу самоварного туловища чудовищном кранике. Да, как видно, покою уже не бывать. Чай же получился теплый. Он его выпил залпом, затем, хрякнув, нагнулся и сунул-таки в вилку самовара в конец. Пусть его снова вскипит. Растопившееся внутри тягостное неудобство нудило, и, кажется, избавиться от него нельзя уже было какими-то простыми привычными средствами. Правду сказать, он давно чувствовал, какое чрезвычайное лекарство одно лишь способно помочь, но все боялся привесить к больным своим мыслям плоть, что означало воистину родить их, а потом и отвечать по всей строгости, как за собственных природных детей. Кощей сел прямо и сдвинул локтем на край стола кучу разного рода бумаг. При этом Сминаясь среди них, на мгновение выглянуло и скорёжилось уродливое насекомое с обложки самоучителя по пчеловодству, которым дед как-то так и не собрался вплотную заняться. Показались некоторые части официальных лиц с цветной вклейки журнала «Огонек» и высунул заячье трепанное ухо исторический роман Наливайка. Кощей извлёк из груды худую общую тетрадь, раскрыл царапая закостеневший кожу и пальцы гладкую поверхность страниц, искал место шива, обредший, тотчас же принялся выдирать лист. Обиженно пукнули скрепки, и вынутая бумага, вспучись на сгибе, легла перед Кащеем. Он достал тогда из-за зеркальца ручку и поглядел на календарь с датами великих свершений, прикнопленной к стене. Расписал на нем, яростно чиркая застывший в стержне с пастую шарик, потом вытянул правый ящик стола, при этом спавшие там мирно очки испуганно бросились в угол, тщетно надеясь в нем скрыться, но он их выковырнул оттуда, еще теплые, сосна потягиваясь скрипящие, усадил, Плотно на нас, и все же, вспомнив напоследок краем души перед началом дела, кого-то себе в помощь, написал вверху «В». Покопался опять немного в памяти, где все это давно вообще-то уложилось, разве что порядок не был пока совсем ясен, и докончил адрес. Фрунзенский РОВД города Москвы от гражданина К. Золотова. А что? Ну? заявление. Дальше дело пошло вдруг так споро, как будто ему свело руку судорогой, и она пустилась выводить с изрядной долей самостоятельности. «Гражданин начальник, не удивляйтесь, что пишет вам житель города Малоярославца Калужской области. В Москве я человек не чужой». Жил в столице с 23-го года по 41-й, когда был мобилизован в военную промышленность на Урал. Это потом уже мне ваши сотрудники не захотели восстанавливать прописку, но я не про нее теперь. Вопрос касается прямо до вас. Сейчас я тоже неделями бываю в Москве у дочери. Они с внукой моей гали как раз проживают в вверенном вам районе. Я даже думаю к ним совсем перебраться, потому что ездить туда-обратно по четыре часа в день старику в электричках чрезвычайно обузливо. Но и не про дочку рассказ. Просто надо ведь хоть как-то подступиться, а там уж выяснится, что скажу нужного, а что можно и пропустить. Мне так писать удобнее, да и вам понимать будет легче, так как мелочь какая неожиданно может выйти важнее всего коротко хочу сообщить вам про их соседа гражданина такого то из квартиры такой то стенка анатольевой то есть взятя моего комнаты где мне стевят у нас с тем соседом общее и вот уже два почитай что года как я его вполне коротко изучаю но что то мне от этого делается все чуднее и непонятнее Ну, начать с того, что всегда там у него возня и неустройство какое-то, даже когда тихо вроде бы, потому что от тишины той идет еще пущее беспокойство. А мужик он из себя видный, лицо бритое, ростом жердяистый, как ходулина, и дома ходит босиком, тапочек не признает, словно еще вершок и за потолок головой задевать будет». Познакомился я с ним самовидно во дворе почти сразу, как приехал. Я тогда целых поллета без розыдуху в городе прожил, пока дочка на море к грузинам в отпуск ездила. Вечером у подъезда за песочницей старики тамошний закат просиживают, а я, чтобы не встречать их лишний раз, приходил туда к полуночи, когда никого нет. У меня, знаете, бессонница на темноту, и ложусь я только после восхода. Малый Ярославный мой дом на горушке построен, и в хорошую ночь через овраг городок весь как на блюдце видно, речку-лужу под ним, на угорье монастырь миколаевский разоренный, а там и леса дальние, все. Сидишь так, смотришь, размыслишься и задремлешь тихо. В Москве, конечно, тоже есть куда поглядеть, но только днем. При луне эти новостройки выглядят совсем уж неладно. Да что поделать, отучить себя от старых обычаев трудно. Вот я и присаживался просто у дверей полуношничать. А у него, у соседа, значит, как он сам говорил, лет десять собака жила. Он ее выводил во двор, и когда померла, то он уже по привычке ходил гулять один. Это, я думаю, что он не соврал, потому что иной раз даже забывался и, уходя, свистал ее домой, а потом чертыхался. Вдвоем мы с ним так и беседовали. Сперва я по стариковскому нашему пристрастию вспоминать больше сам рассказывал, а после уже и пополам. Тотчас же заметно было, что человек он вроде хороший, то есть я хотел сказать «умный». Как то например, говорил мне про людей, будто глядят они на чужую старость, как слепые, и все отмахиваются, примерить ее на себя, словно им такое и не грозит. Их собственная ветхость как бы уже позади, раньше случилась. А происходит так от того, что глядят-то с головы на хвост. Конечно, ежели разобраться дотошно, то всякому ясно станет, что все то неверно но человек бережется всматриваться глубже потому что здесь дна-то нет и ни не объяснений вовсе нужно а оправдание дескать нас самих смертью не накажут нас ведь не за что сознайтесь вы сначала небось подумали что де я дед дедоватый и никаких таких рассуждений услыхать не ожидали а у меня между тем высшее образование Я еще после Гражданской войны Тимирязевскую академию кончил. Правда, позже сложилось так, что всю жизнь проработал сварщиком на заводах. У него тоже получилось что-то неладное со службой, но он вроде на нее и внимания особого не обращал. Болт на это, как теперь говорится, для краткости заколотил. Наши с ним разговоры вообще всегда мирно кончались. Но скверно было до тошноты от этих его рассказов. Как-то выставлял он все так, что будто пожарище какое внутри оставалось, и такое же еще пепелище проглядывало потом сквозь всякую наружную благодать. Даже про бессонницу толковал, что по тому человеку чувствительному не спится, что солнце и луна — это очи мироздания. И днем, по преимуществу, мы глядим на него, а ночью оно на нас. Он сам и вправду сидел. Я не однажды видал за полночь в своем открытом окне на шестом этаже спиной наружу. «Лунный загар» — шутил, — собираю. Люди у него бывали разные, часто приходили новые, незнакомые, а женщин вообще маловато. Из постоянных гостей я лучше всех помню школьных его друзей. Это братья Козловы или, по-простому, козлы. И все они говорили даже про самую пустяковую вещь как-то не то чтобы со злобой или там тоской, а вроде просто заранее не ожидая встретить ничего хорошего, доброго. В магазине мы тоже, конечно, часто встречались. Дочка не от безделья меня посылала, не думайте, — Девица она плотная и хваткая, но с мужем у них что-то не сладилось, и ей для своей жизни вдруг много времени понадобилось, а у меня его свободного на пенсии ешь, не хочу. Так вот, что я не сразу заметил. Покупал он из съестного, ну, чай, ну, вино сухое, хлеб или молоко, но почти никогда ничего из мяса. Это я уже после разобрался, берегся он. И правда, с его-то статями на сие дело полжизни истратить можно. А у него свое особое соображение, для нее поставленная цель. К ней-то и веду, в ней вся беда. На место музыки, там за стеной все больше радио сначала бубнило, шуршало, а в последнее время его как оборвало, только машинка пищей стучит, да щелкают листы. Он их любит громко пальцами перебрасывать и еще в перерывах шаги хождения разговоры но и тех больше было в начальный год а нынешнем поубавилось одного лишь молчание прибыло и вот лежишь ты в темноте зимой уж под утро закрыв глаза не отосна еще от ночной усталости сучишь ногой одеяло а рядом с головойою тихий стррек его печатания или совсем замолкнет, не слыхать, но я-то знаю, что не спит он, дышит тут, сбоку. Я это почти что видел. Однажды поздно вечером сижу я на лавочке, и, глядь, бредет соседушка чуть хмельной, скорее просто на навеселе, хотя и такое с ним редко случалось. — Мир вам, — говорит Кощеич. — Откуда ты, — спрашиваю? — Да... За город сей день ездили погулять и подмигнул хитро. Я сказал, пить-то совсем не люблю. Я раньше пьяных слушать ходил нарочно, а после того сам уж не больно-то взалчишь. В них, в упившихся в некий решительный миг вдруг вселяются, знаешь ли, истинные бесы безо всяких там поправок и скидок. С того именно часа, после которого человек себя на следующий день не помнит. То есть для него лично этого после как бы вовсе не было. Однако чей же огонь горел тогда в глазах, кто горячился и корячился, норовя ближнего своего, уязвить побольнее, эти отец самые и есть. И вот, забравшись в оставленное хозяйской душою тело, начинают они всячески развивать причем со страшной силой разумности. а как еще ловко спорят да что за новости говорят ведь это законная их пора воплощения сейчас я правда сказать и сам пригубил но не столько я отчетливо соображаю и понимаю я здорово запомнил например что ты мне косфеич про революцию рассказывал и про войну а как ты думаешь может пора уж В иную сторону повернуть, а? Переделать криво наляпанное? Да ты не бойся, я тебя никуда не тяну, но знаешь, золотой ты мой дед. Тут он мне взял да поведал не только про себя и про друзей своих, что они такое затеяли, а потом и про вас, граждане начальники, тоже. Я до сих пор не знаю, правда ли это, но даже если это четверть правды, Пусть большинство и не так, она ведь все равно уже вслух произнесенная. И тогда что же такое получается? Лист кончался. Старик остановился и вдруг застрял. Он никогда раньше доносов не писывал, но, главное, он почувствовал неправильность того, как пишет. Не того что, а того именно как или на кого. С самого еще начала, двигая строку рукою, он бессознательно строил на лице какие-то извиняющиеся, стесненные ужинки. С другой же стороны, на бумаге, дело как бы постепенно начинало проясняться, и для него самого. «Многое, очень многое тут кругом не так. Так, нужно сие пресечь. А что именно сие?» Пора прекратить безобразие, приписал Кощей в конце страницы, и от этого зависит благоприятное решение дела. Он осторожно отодвинул полный лист, словно боясь расплескать его содержимое, и выдернул из тетради новый. От этого зависит благоприятное решение дела, перенес он на него, будь оно хоть самомалейшее и ничтожное. Ничего себе, ничтожное малое Ведь беда-то от него получается, ох, какая огромнейшая. Теперь дед забеспокоился уже внутри себя. Выходило, что и с одного боку его подпирала совесть, и с противоположного. Еще только начавши писать, он оказывался вынужден приступить грань приличия, и если не донесет, и если донесет. Выбор, как бы одновременно и был, и его вовсе не было. Куда же вестись? он несколько раз порывался продолжить чем придется надеюсь подспудно что кривая вывезет сама но не мог найти хотя бы слово, чтобы начать уперлось оно у него четырьмя копытами поперек строки плюнул в душе и вдруг обиделся на то что мешало ему согласиться с беспокойным соседом что за неустройство такое какая нелепость но и оставить все в том виде как было тоже поздно правду похоронив потом сам же из ямы не вылезешь. Однако все-таки странный его знакомец часто действительно доказывал свое, пусть даже отвратительное, да нельзя. Но ведь не он первый начинал ломать, обещая строить. И беда-то ведь не в нем же одном, гораздо она обширнее. «Бог ему, судья», — решил Кощей наконец, и, оглянувшись по сторонам, зачеркнул имя, И адрес в первом доносе. Не он виноват. И не стращать, а исправить, вот что теперь требуется. С чего же начать-то? Да можно с немногого. Вон он примеров сколько приводил, один другого разительнее и верней. Да дед и сам таких вещей наберет со всякой поляны полно лукошка.